Глава двадцать В лабиринте. Первой среагировала Кристина, крикнув «Бежим!». Она потянула на себя ближайшую дверь. Диана и Юля последовали за ней. Когда дверь захлопнулась за ними, Кристина уже нырнула в другую. Если они что и успели понять про этот лабиринт, так это то, что проще всего в нем затеряться, переходя из коридора в коридор. Вскоре они уже и сами не знали, где находятся и как далеко остались комнаты с зеркалами но остановиться не могли боялись что еще недостаточно оторвались когда кристина так обижавшая впереди переступила очередной порог она тут же зашипела назад назад юля успела увидеть в чем дело они в очередной раз и сделали круг в этом дьявольском месте и попали в коридор в дальнем конце которого находился их преследователь диана же не поняла почему они вдвоем вдруг развернулись и принялись толкать ее в противоположном направлении в чем дело идем скорее Юля уже торопилась скрыться в новом коридоре, пока Алекс Найт не догнал их и не увидел, куда они пошли. «Бегать тут так же бесполезно, как и пытаться выбраться». С досадой простонала Кристина, постоянно оглядываясь. «Надо где-то спрятаться!» Она открыла несколько дверей подряд, но, как назло, все они вели лишь в другие коридоры, а не в комнаты. «Да что ж такое!» Не сдержавшись, воскликнула Кристина громче, чем следовало. Однако сейчас это оказалось к лучшему, поскольку впереди... Вдруг распахнулась еще одна дверь, и из нее выглянула София. Девчонки! позвала она громким шепотом. Сюда! ⁇ По пути к Софии Юля сообразила оставить открытой одну из дверей, ведущих в другой коридор, надеясь, что это хотя бы немного запутает их преследователя. Медвежье озеро. Ты же это не серьезно, да? ⁇ неуверенно спросил Соболев, растерянно глядя на Федорова. Я не шучу такими вещами, отрезал тот. И как ты себе это представляешь? Теперь в голосе Соболева прозвучал вызов. Ты правда сможешь убить троих? Федоров опустил взгляд и едва заметно качнул головой, давая понять, что на это пойти все же не готов. Но тут же добавил. Люди обычно нанимают специалистов, когда требуется выполнить задачу, которая им самим не под силу. То есть, все-таки наймешь головорезов? с презрением усмехнулся Карпатский. Думаешь, это не сделает тебя убийцей? Твои руки все равно будут в крови. «Не надо читать мне мораль», — процедил Федоров, испепеляя его взглядом. «Там моя сестра и жена. Этим будешь себя оправдывать», — Карпатский прищурился. «Вообще-то, ты здесь не единственный, для кого это дело личное». «Личное? Для вас?» Теперь презрительная усмешка искривила уже губы Федорова. Один ищет подругу, которая не протянул руку помощи три года назад, а теперь просто пытается успокоить совесть. Другой уже пятый год морочит голову моей сестре, делая вид, что любит. Ну а ты, майор, спасаешь девушку, которую знаешь пять минут. Так что не нужно сравнивать меня с собой, господа. Вы втроем вместе взятые, не чувствуете десятой части того, что сейчас чувствую я. Соболев сбежал по ступенькам с крыльца, встал напротив Федорова рядом с Карпатским и эмоционально вскинул руку с оттопыренным указательным пальцем. «Вот только не надо, мать твою, говорить мне, что я чувствую!» прикрикнул он, тыча пальцем в друга. И это в любом случае не повод убивать людей. «У нас ведь еще есть время поискать другой вариант», — осторожно заметил Савин. Он так и стоял на крыльце, не занимая пока ничью позицию. «Искать его бесполезно», — сдержанно возразил Нуридинов. Он тоже стоял чуть в стороне от спорящих мужчин, тем самым подчеркивая, что в данной ситуации является лишь наблюдателем и консультантом. «Магия, завязанная на крови и смерти, довольно сильна» и не оставляет нам места для маневра. Я могу уничтожить зеркала, чтобы через год они не стали снова злыми. Возможно, я смог бы открыть дверь с той стороны, если бы находился в лабиринте. Но попасть туда можно только через злое зеркало. Если бы мы не освободили Селезнёвых, это можно было бы сделать через их зеркало, когда дух уничтожил их. «Хорошо, что вы не сказали этого раньше», — проворчал Карпатский. А то с господина Фёдорова осталось бы ухватиться за этот вариант. Не надо делать из меня монстра. В лабиринте. Когда они забежали в комнату, София прикрыла дверь, выглянула в оставшуюся щель, после чего закрыла дверь окончательно. «Кажется, он вас потерял», — пробормотала она, облегченно, выдыхая. «Ты как здесь оказалась?» — тихо спросила Юля. «Мы тебя везде искали. Ты зачем ушла?» Я проснулась от стука в дверь. Принялась объяснять София. Но не в нашу, а в другую, соседних, как мне показалось. Вы все спали, и я решила посмотреть сама, кто и куда стучится. Но когда выглянула в коридор, там уже никого не было. Я немного прошлась по нему, заглядывая за другие двери. Нашу оставила открытой, чтобы не потеряться, но... Потом я кого-то увидела. Мужчину. Он шел по одному из коридоров и был уже далеко, я видела его только со спины. Я окликнула его, но он не обернулся. Я пошла следом. «Зачем?» — возмутилась Кристина громким шепотом. «Не знаю. Понадеялась, что он нам поможет. Но потом я столкнулась с одним из мертвецов. С тем, у которого горло, перерезанное в руках нож, он почему-то был в коридоре. Я побежала и заблудилась. Я несколько раз слышала вас, но никак не могла найти, а отвечать боялась. Тут несколько мертвецов бродит. Кстати, я думала, нож только у одного» но видела как минимум двоих разных. Этот или твой, которого ты не видела, или дополнительный, — предположила Диана. Как и остальные, она по-прежнему сжимала в руке взятую с собой свечу. Та не погасла даже на бегу, поэтому в комнате, где они спрятались, было достаточно светло. Оглянувшись, Диана вздрогнула. На стене висело зеркало. И, судя по следам крови на нем, это снова было зеркало Кристины. Они сделали еще один круг. «И что будем делать дальше?» Тем временем задалась вопросом Кристина. «Так и сидеть теперь здесь, чтобы ни с кем не столкнуться?» Словно в ответ на ее вопрос где-то вдалеке раздался стук. Три удара с равными промежутками времени между ними. София испуганно схватилась за ручку двери. «Боюсь, кто-нибудь и сам сможет нас найти», — прошептала Юля. «Это не тот, что с ножом. Это тот второй, который стучит в двери». Также тихо заметила софия подозреваю что хрен редьки не слаще удрученно предположила кристина а значит если выбежим сейчас можем оказаться между двух огней а если останемся здесь и нас найдут дверь мы не удержим добавила софия она ведь наружу открывается тройной стук в дверь раздался вновь но на этот раз гораздо ближе мы в ловушке выдохнула юля сокрушенно «Медвежье озеро». «Не надо делать из меня монстра!» Возмутился Влад. Но даже ему самому стало не по себе от звука его голоса. Тот показался чужим. Следующую фразу он попытался произнести спокойнее, надеясь достучаться до возмущенных полицейских. «Слушайте, у нас на чашах весов сейчас четыре невинные души и трое убийц. Даже если забыть о том, что в опасности близкие нам люди, все они никому не причинили зла». И уж тем более никого не убили. А эти трое? Один гнобил и, вероятно, повесил собственную жену, мать его детей, которым он потом врал всю жизнь. Другой убил родного брата. И не ради спасения людей, а просто за деньги. Третья сожгла подругу, попутно убив соседа по квартире. А потом, вероятно, еще и приютившую ее старушку прикончила за квартиру. Да по всем этим людям и так смертная казнь плачет. На какое-то время между ними повисла тишина, словно остальные... Все же задумались над его словами. Но потом твердолобый Карпатский все же возразил. «Во-первых, у нас нет смертной казни. Во-вторых, мы не суд, чтобы кого-то к ней приговаривать. Что, если мы ошибаемся? Что, если нам нарочно сначала подсунули весьма очевидную убийцу Оксану, чтобы потом мы перенесли ее историю на остальные? Мы ведь не проводили полноценных расследований. Все может быть не так, как кажется на первый взгляд» и тогда мы убьем двоих невинных людей». «Так, может, провести эти расследования?» — предложил Савин осторожно. «У нас ведь есть время. Мы можем сначала убедиться. Полагаю, времени не так много, как нам кажется». Перебил его Нуридинов. Слегка хмурясь, он задумчиво смотрел в одну точку. «В каком смысле?» — Напряженно уточнил Карпатский. «У нас ведь год. Ну, для Дианы, Юлии и Кристины, по крайней мере. Потому что мы ничего не знаем про сроки Софии». Так было бы, если бы каждая из них являлась пленницей отдельного зеркала. Но убийством блогера пространство зеркал были объединены. А что, если не только пространство? Я все думал про эту семью. В чем смысл столь давнего их похищения? Чтобы сейчас их год подходил к концу, так? Но вам прислали необходимую для ритуала кровь убийцы за два или даже три дня до истечения отведенного им срока, если считать точкой отсчета. Вечер 10 июля, когда зеркало их забрало. Еще и описание ритуала с переводом подкинули в смартфоне. То есть даже без книги и Влада вы смогли бы его прочитать и провести. Уйма времени, никакой спешки. Так какой в этом смысл? «Думаете, объединив пространство, тот, кто все это затеял, объединил и таймеры?» — уточнил Савин. Мы забрали у одного из зеркал жертв, которых оно должно было проглотить через пару суток. Но это зеркало объединено с другими. Оно ждало четыре жертвы. Четыре их и осталось внутри пространства сейчас. — Постойте. Но мы же освободили из зеркала тот дух, что был обращен в зло, — возразил Соболев. — Так? И зеркало теперь пустое. Вы сами это сказали? — Зеркало-то пустое. Но мы освободили обозленный дух, заменив его еще более злым духом убитого убийцы. Логика ритуала лишает его возможности освободиться, и все это было бы безопасно, будь зеркало изолировано, как изначально предполагалось ритуалом. Но ритуал изменен. Четыре зеркала объединены одной жертвой, и злой дух убийцы больше не ограничен тем зеркалом, для ритуала с которым была использована его кровь. Но Рединов замолчал и обвел их всех извиняющимся взглядом. «Послушайте, я не утверждаю, что все именно так. Когда исходный ритуал меняется или просто сочетается с другим, последствия непредсказуемы. У нас маловато информации, чтобы что-то утверждать. Но так может быть. И такая логика вполне в духе организатора вашего квеста, как по мне. Для чего-то же он объединил пространство. Вряд ли для того, чтобы похищенным девушкам было веселее вместе. Скорее всего. Он хотел оставить вам меньше времени на их спасение. Ну что? Вы готовы рискнуть жизнями Юли, Кристины, Дианы и Софии? Попытался дожать остальных Влад. Если Евстахий Велорович прав, у нас осталось всего двое суток, чтобы попытаться их спасти. А ты готов ошибиться? Никого не спасти? И просто убить невинного человека? Не растерялся карпатский. Влад на секунду задумался, но тоже быстро нашел что ответить. Насчет одной мы все уверены, так? Второй в глубоком Альцгеймере. Андрей сам сказал, что такая жизнь хуже смерти. Ну а третий высоко поднялся в девяностые, так что едва ли так уж не винен. Странно слышать это от человека, чей отец в девяностые повыше этого парня поднялся. Язвительно встрял Соболев. Не приплетай сюда моего отца, вспылил Влад, хотя и сам понял, что последний аргумент оказался не очень удачным. У нас есть основания подозревать этих людей в убийствах. У нас мало времени. И это самый быстрый способ проверить. Никто не мешает вам пока уточнять и искать других подозреваемых. Но так у нас больше шансов. «Да кто ты, блин, такой?» Соболев вновь растерянно покачал головой. «Влад Федоров, которого я знаю, никогда бы так не рассуждал. Ты просто плохо меня знаешь. Я всего лишь рациональный человек, умеющий принимать сложные решения. Нет, ты чертов псих! Такой же, как твой сумасшедший брат!» «В лабиринте». Диана все еще смотрела на висящее на стене зеркало, когда раздался первый далекий стук в дверь. Это всколыхнуло недавние воспоминания. Когда стук повторился, прозвучав уже ближе. Воспоминание прояснилось и превратилось в идею. Мы в ловушке, выдохнула Юля. Совсем не обязательно, возразила Диана, привлекая к себе общее внимание. Девушки проследили за ее взглядом, и Кристина покачала головой. Это не выход. Ты же уже пыталась. Но теперь я, кажется, поняла, как сделать так, чтобы получилось. Диана подошла со свечой к зеркалу, испытывая легкое дежавю. Всего несколько дней назад она также стояла в темной комнате перед зеркалом со свечой в руке. Только тогда это было глупое гадание, а сегодня — борьба за жизнь. Поэтому желание добиться результата было куда сильнее. Поймав себя на этой мысли, Диана покосилась на свечу. Ведь та комната, где они смогли отдохнуть и согреться, обнаружилась именно тогда, когда ей очень сильно захотелось найти что-то полезное. А еще Юля недавно рассказывала, как Нуридинов учил ее стихи наколдовать. Достаточно очень захотеть и визуализировать процесс. Диана очень хотела выбраться, а теперь еще и поверила, что сможет вывести их всех отсюда поэтому закрыла глаза, поднимая из глубин памяти ту ночь, когда она проснулась от стука в дверь, а потом обнаружила, что той дверью стало зеркало в ее гостиной. Держа этот образ в голове и не открывая глаза, Диана протянула руку и трижды ударила костяшками пальцев по зеркалу. Один раз, через несколько секунд другой. Сколько раз она слышала стук тогда, прежде чем обнаружила дверь вместо зеркала? Три? Четыре? Диана постучала снова, но звук опять был похож на стук в стекло. Не позволяя себе отчаиваться, она потянулась к зеркалу в четвертый раз. Услышала, как кто-то из девчонок за ее спиной тихо охнул, а потом стук в деревянную дверь. Первая мысль была Это тот, кто идет по коридору, все же добрался до них. Но потом Диана услышала, как Юля прошептала. У тебя получилось? Она открыла глаза и едва не ойкнула. Зеркала на стене больше не было, зато была дверь, очень похожая на прочие двери лабиринта. Диана потянула ее на себя, отчасти опасаясь, что по ту сторону окажется просто еще один коридор. Но перед ее глазами предстала уже до боли знакомая кухня для персонала в гостинице. София вдруг вскрикнула, а дверь, которую она держала, на секунду приоткрылась и тут же снова захлопнулась. «Быстрее!» — велела она, крепче вцепившись в ручку и уперев ногу в косяк. «Он уже здесь!» Юлия и Кристина кинулись к открытому проходу и проскочили в него одна за другой. Диана обернулась к Софии из последних сил, державшей дверь в коридор, и крикнула: Давай! Иди первый! откликнулась София. Если он войдет, вдвоем не успеем! Диана помедлила всего секунду, а потом все же переступила порог. Медвежье озеро! Последние слова Соболева подействовали на Влада, как ведро, прокинутое на голову ледяной воды. С глаз словно спала пелена и он увидел себя со стороны, вспомнил собственные аргументы и понял. Действительно, так мог бы рассуждать Артём. Я начинаю понимать, в чем послание организатора этого долбанного квеста, добавил Соболев, пользуясь замешательством Влада. В том, что вы с Артёмом одного поля ягоды. Теперь Влад больше не находил слов для ответа. Он лишь испуганно смотрел на приятеля и тяжело дышал, не зная, что делать дальше. Повисшую напряженную тишину, разрушил один из охранников, резко вылетевший на крыльцо. «Владислав Сергеевич, скорее! Вам надо это увидеть!» «В чем дело?» — строго спросил Карпатский, поскольку Влад даже после этих слов не смог сбросить с себя оцепенение. «Там зеркало!» Тут уж в движение пришли все, торопливо последовав за охранником сначала в главный холл, а потом и к кухне для персонала. Влад вошел в нее одним из первых и поначалу глазам собственным не поверил. Вместо одного из зеркал в пространстве зияла дыра, похожая на открытую дверь. Рядом с этой дырой стояли Юля, Кристина и Диана и напряженно всматривались в тускло освещенное помещение по ту сторону порога. «Ну же, давай!» — тихо велела Диана. И через мгновение порог пересекла еще одна девушка, захлопнув за собой дверь. Та сразу снова стала зеркалом. Все, кто находился в помещении, замерли, глядя друг на друга и не решаясь проронить ни слова — Лишь Савин смог тихо выдохнуть. — Софа!